Глава 28. Свидетельство и шифр. Пятница, 3 июля. Письмо из Министерства иностранных дел не приходило до пятницы, и когда оно пришло, наступило разочарование. Письмо гласило: "Дорогой Уимзи, получил вашу длинную скучную речь. Старый Бунга в Китае ведёт там какие-то дела о беспорядках. Однако ваши бумаги, посланные ему согласно подписанию Он может сейчас находиться во внутренних районах страны, и не исключено, что вернётся через несколько недель. Как ваши дела? На прошлой неделе в Карлтоне видел Троттерса. У него кое-какие размолвки с начальством, однако, похоже, он держится стойко. Помните дело Ньютона Кербери? Ну так вот, это урегулировано, и Флопс отбыл на континент. Ого-го, и там. Всегда ваш Клумпс. Молодой кретин, рассерженно воскликнул Имси. Он выбросил письмо в корзину для бумаг, надел шляпу и отправился к миссис Лефранс. Там он нашёл Гарет усердно корпящую над шифром. Однако, сообщила она, полная неудача. Не думаю, что хоть это что-то даст, если мы будем продолжать возиться с отмеченными словами, сказал Уимси. Нам, конечно, так не достаёт старинный бунга. Давайте-ка сосредоточим наши великие умы на этом деле. А сейчас слушайте. Тут вопрос, чего начать. Что содержится в этом письме и почему оно не сожжено вместе с другими? Теперь вы, похоже, ссылаетесь на то, что это довольно странно. Очень странно. Письмо пришло утром во вторник. В среду Алексис уладил все свои дела, а в среду же ночью сжег бумаги. Утром в четверг Алексис выходит пораньше, чтобы успеть на поезд. Вам не кажется, что в письме содержались инструкции о дальнейших действиях? Выглядит весьма вероятным. Вот именно. Это значит, что письмо начиналось в время встречи на утёге. Теперь спрашивается, почему это письмо не сожгли вместе с остальными? Гарет переключила свои мысли на детективную литературу, с которой она была знакома довольно неплохо. "В моих книгах, заметила она, я обычно заставляю злодеев закончить словами: возьмите это письмо с собой. Идея в том, что с точки зрения злодея, он потом может быть уверенным, что письмо будет уничтожено. С моей точки зрения, я представляю так, что злодей может оставить обрывок бумаги с отжатым в окаченевшей руке жертвы, чтобы помочь расследованию Роберту Темплтону. Именно так" А теперь допустим, что наш злодей не вполне осознавал двойственность ваших побуждений. Предположим, он сказал себе: "Гарри Вэн и другие знаменитые писатели таинственных историй всегда заставляют убийцу говорить жертве, чтобы она взяла письмо с собой". Очевидно, это очень подходящая штука. Это и объясняет существование письма. Должен быть он в некотором роде злодей-дилетант. А почему бы и нет? Если это и в самом деле не работа специально обученного большевистского агента, то возможно, это дилетант. Мне кажется, что где-то в конце письма мы найдём слова, захватите это письмо с собой, и это объяснит его наличие. Понятно. Ну, в таком случае, почему мы находим его засунутым во внутренний карман костюма жертвы, а не в её руке, согласно плану? Может быть, жертва не дала ему это сделать? Когда убийце пришлось бы обыскать быы искать его и найти этот листок. Возможно, он забыл. Смотрите, какой неумелый. Ничего не могу с этим поделать. Здесь есть письма, и в них всякого сомнения, оно полно опасных и важных сведений. Если в нём была назначена встреча, то будет очень мало доказательств, что Алексей покончил жизнь самоубийством. Значит, его убили. Однако же, послушайте, допустим, он просто захватил с собой письмо, потому что оно содержало в себе указание, как добраться до утюга и так далее, и он не хотел что-либо забыть. Этого не может быть. Во-первых, тогда оно лежало бы у него под рукой, во внешнем кармане, а не засунутым глубоко за бумажник. И кроме того, не обязательно. Он хранил его под рукой до тех пор, пока не добрался до места, а затем переложил, чтобы запрятать понадежнее. К конце концов он сидел на утёге в одиночестве сейчас или около того. Правильно? Да, но я хочу сказать ещё кое-что. Если он намеревался постоянно обращаться к этому письму, он взял бы с собой не шифрованный образец, а расшифрованную копию. Да, конечно, но знаете, это разрушает всё от начала до конца. Он взял копию, а злоумышленник спросил: "Вы захватили письмо?" И Алексей, не раздумывая, протянул ему эту копию. Злоумышленник взял её и уничтожил, но забыл, что на трупе ему нагодится и оригинал. Вы правы, сказал имси. Вы совершенно правы. Наверное, так это и было. Ну, так-то оно или не так, но это не даёт нам больше ничего. Однако у нас имеется кое-какая мысль о том, что содержалось в письме, и это нам очень поможет при расшифровке. Мы также думаем, что зломышенник некоторым образом дилетант. И это подтверждается самим письмом. Как? Ну, там сверху есть две строчки из шести букв в каждая. Никто, кроме дилетанта, не представил бы нам строчки с шестью отдельными буквами, не говоря уже о двух комплектах из шести букв. Он устроил бы целую демонстрацию одновременно. И эти слова могут обозначать две вещи. Первая они могут оказаться ключом к шифру. Ключ буква заменительный. Но это не так. насколько я подробно изучил их. И так или иначе, никто не будет настолько глуп, чтобы посылать ключевое слово и шифр вместе на одном листке бумаги. Это, конечно, может быть ключевым словом или словами для следующего письма. Но я почему-то так не думаю. 6 букв очень мало для шифра такого типа, какой я имею в виду. А слова из 12 не повторяющихся букв чрезвычайно редки для любого языка. А нельзя ли найти такое слово, если просто пропустить повторяющиеся буквы? Можно, но судя по тому, как тщательно Алексей сделал пометки в словаре, не похоже, что это так. В том случае, если эти слова не являются ключами к шифру, я полагаю, что они означают адрес. Или, что более вероятно, адрес и дату. Они находятся справа в письме. Не утверждая, что здесь полный адрес, конечно. Просто название города, скажем, Берлин или Лондон, А внизу дата. Вполне возможно. Мы только можем проверить. Сейчас мы почти ничего не знаем в этом борде, кроме тех писем, которые пришли из Чехословакии. Но мы могли бы определить дату. А когда приблизительно их написали? Дайте-ка подумать. Эти буквы могут только означать числа дня, месяца и года. Одна из них произвольно заполняет место, так как вы не можете иметь нечётное количество букв, а двойное число для обозначения месяца здесь совершенно невозможно, так как письмо прибыло 17 июня. Я не знаю, сколько времени идёт почта из городов Центральной Европы, но, конечно, не больше, чем 3 или 4 дня. Если город не находится где-нибудь на далёкой окраине страны, значит, письмо должно быть отправлено после 10 июня. Если эти буквы не означают цифры, тогда я думаю, что Вот это слово означает «либо такое-то июня, либо июнь, такое-то число». Итак, чтобы представить цифры нашего кода, можно принять 1 за А, 2 за Б, 3 за С, ну и так далее. Или он мог принять 1 как первую букву кодового слова и так далее. Первое более благоразумно, ибо оно не выдало бы кода. «Поэтому», – продолжал Уимси, – «допустим, что 1 равно А». Ведь он первоначально писал «а» – «а» июнь или июль, и затем зашифровал буквы обычным способом, заменяя неизвестные цифры, которые должны быть не меньше пяти. Очень хорошо. И так весьма вероятно он написал июня такого-то или такое-то июня. Большинство англичан пишут сначала день, а потом месяц. Во всяком случае деловые люди, хотя старомодные леди все еще придерживаются написания с начала месяца. Правильно. Попытаемся сначала какого-то июня и допустим, что это слово означает «а». Июнь. Очень хорошо. Теперь посмотрим, что мы сможем с этим сделать. Давайте-ка выпишем это парами. Так, пока пропустим вот эти два, две буквы и начнем с этих. Теперь, если это начальные буквы слова «июнь». Итак, в этом шифре имеется один момент, довольно полезный для расшифровки. Ну, предположим, что две буквы идут в шифрованной диаграмме рядом, либо по горизонтали, либо по вертикали, и вы обнаружите, что кодовая пара и незашифрованная имеет общую букву. Не понимаете? Ну вот, смотрите. Мы ну, возьмём наше старое ключевое слово растрату, написанное в диаграмме вот таким образом. Взяв вот все эти буквы, заформируйте углы, параллелограммы, мы можем сказать себе, что Все это должно идти по одной и той же линии в диаграмме, либо по вертикали, либо по горизонтали. Ну, хорошо. Допустим, что G и N следуют по горизонтали или вертикали, без двух букв фактически объединяющихся. Это не имеет значения. Тогда это всего лишь будет означать, что все четыре буквы приходятся на одну линию. Вот так. Или, ну, или в каком-нибудь порядке такого рода. Поэтому, продолжуемся, взяв эти буквы, мы пишем их по диагонали и получаем следующее. Нет, нет, нет, так мы ничего не добьемся. Это довольно нелепо. Но все-таки это начало. Теперь давайте возьмемся за х. Имеется один квадрат, в котором, мы как понимаем, оно находиться не может. Оно не может идти следом за у, или это могут быть две клетки между х и з, и только одна буква может заполнить их, значит, х должен приходиться либо на третий, либо на четвертый квадрат нижнего ряда. Итак, теперь у нас есть уже две клетки. диаграммы. Взглянув ещё раз на наши пары по диагонали, мы обнаруживаем, что G и X приходятся на одну и ту же линию. То же происходит и с другими буквами. Так, Уимси почесал голову, запустил пальцы в волосы и замер ненадолго, что-то себе бормоча под нос. "И это выглядит так, словно мы исчерпали почти все наши пять букв", сказала Горет. А что, если попробовать с оставшимися буквами этого послания? Я уже распределила их на пары. Эй, вот снова на сцене появляются наши старые друзья. Вот как? Уимси присел. Тогда, если мы правы, это будет еще одна июньская дата. Едва ли это часть двух слов, одно из которых кончается на «дж» или на «ай», или «дж-у» или «ай-у-н» или «дж-у-н». Если в письме уславливали со встречи на 18 июня, почему же перед этим не находятся две буквы для числа 18? То есть А и Н. А может быть А и Аш? Давайте-ка так или иначе попробуем, что у нас получится. А это что такое? О и Б. О и Б равно А Аш. Нет, от этого тоже не очень-то много пользы. Ну хорошо, давайте запишем и их. Так. О и А на одной линии. О и Ш на одной линии. А и Б, как мы понимаем, впереди. Похоже мы на верном пути. Но это не очень-то нам поможет, поскольку ни одна из уже расположенных букв сюда не подходит. Подождите ка минуточку, перебила Гарет. У меня блестящая идея. Допустим, это название города. Ну, какого-нибудь города Центральной Европы. А оно состоит из шести букв, и последние две буквы это две пар первые в обратном порядке. Что вы думаете насчет Варшавы? Бог мой, это же гениально! Давайте попробуем. Посмотрите-ка, что это нам даст. И он написал внизу новую пару диаграмм. Так, вот эти две идут по одной линии, продолжал он. И так хочется и вообразить, что W приходится на последнюю линию и идет рядом с X. В противном случае, конечно, оно должно быть в ключевом слое. Так, ради забавы, давайте-ка впишем ее в последний ряд обеих наших диаграмм. Итак, это становится интересным. W и N также находятся в одной линии. Мы не можем поставить N в четвертый ряд снизу, поскольку она находилась на линии с Е. E. Также нельзя поставить ее в третью линию снизу. Так, так, так. Следовательно, означает, что все это наверняка принадлежит ключевому слову. Гаррит, несколько сомневаясь, записала эти буквы. Так, понимаю. Это будет означать ключевое слово из 11 букв. Не обязательно. Так, Божьи милостивые. Подождите, ну это же превосходно. Это почти доказывает, что наши S и T правильные, как мы думали с самого начала. А сейчас мы знаем, что A и R должны идти одна за другой в ключевом слове. И что же у нас получается? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так. Я думаю, вот эта диаграмма обнадеживающая. Очень рада, что вы считаете её обнадеживающей. А как насчёт вот этих двух букв, идущих в одном ряду? Можем ли мы теперь что-нибудь сделать? А почему бы и нет? Давайте попробуем. Поставим вот эту сюда, не М непосредственно под N. Остаётся 5 клеток между ней и S. А их заполняет только три буквы, поскольку нам известно, что Н и Р находятся в ключевом условии, так что Н должно приходиться на одну из четырех клеток в верхнем левом углу. Теперь мы знаем, что НЕ равно МГ. Так. Так, ну, все правильно. Кстати, дает ли вот эта пара букв что-нибудь для понятия самого письма? Похоже. В самом деле имеется... Вот эти две буквы, за которыми следуют вот эти ещё две. А вы надеялись, что следующая группа будет чем-то с у, но это не так. Q и G должны быть чем-то с s. Я думаю, мы по... это всё показывает, что мы находимся на верном пути. В произвольном письме Q записывалось, чтобы отделить две S. Очень возможно. Подождите ко секундочку. Это группа впереди MG и NE. Она даёт нам NS. Очень возможно. И даже вполне вероятно, но это может быть что угодно. Вот оно идёт опять. Что бы это ни было, это по-видимому, важно. Э, ничего не понимая в нём, однако давайте вобъёмся над задачей в левом верхнем углу. Давайте выпишем все возможные положения вот для этого сочетания. Я вижу одно, проговорила Гарет. Это то, что мы должны иметь между М и Н какую-нибудь гласную. И она уже не может быть А, Е или И или У, поскольку мы поставим их где-нибудь ещё. Поэтому это должно быть либо О, либо Вай. Либо то, что будет предпочтительно. Так, так, так, так, так. В любом случае, наше слово начинается на Мо либо нет. А, может быть, вот так? Мы остановили своё внимание на наших U и G, равно как и на нашем M. А теперь мы больше не будем этого делать. Запишите-ка их. О, слушайте, я уверен, что F должно идти между E и G. Там настолько очевидно для него место. Горит тресущимся карандашом заполнила диаграмму. Вот так. Смотрите, что мы получаем. Почему бы это не может быть Россия? Действительно, почему бы и нет? Давайте сделаем так. Запишем эти буквы. Монарх. О, Гарит! Да не толкайтесь! Я вынужден толкаться. Мы получили ключевое слово. Монарх. Подождите-ка, секундочку. Остается три места перед Е, и нам нужно только поставить... Ох, нет, простите. Э-э-э... Получается монархия. Громкое тройкратное ура. Вот он, ваш квадрат полностью. И должен вам сказать, он довольно приятно смотрится. О, Питер, до да чего восхитительно! Давайте потанцуем или ещё чего-нибудь отпразднуем нашу победу. Вздор. Надо продолжить работу. Сейчас никакого ликомыслия. Начнём. Так, давайте-ка докопаемся до сути вот этого дела. Ну, раз и навсегда. Я буду учитывать по диагонали, а вы записывайте. Отлично. T O N N I Нет, нет, не M, H. T O H I. То есть его светлости. Может, это правильно? Это на английском. Скорее, давайте разберёмся вот с этим словом. Его высочество. Питер, что всё это значит? Гор Питер побледнел. Боже мой, Медло мелодраматическим воскликнул он тоном. Может ли быть такое? Неужели мы ошибались, а эта нелепая миссис Велдон оказалась права? Мог ли я представить и это в мои-то годы, что буду охотиться за бандаей большевиков? Ладно, горит. Читайте дальше.